Часть четвертая. Белый зонт. Глава 4.1. Индийская тетрадь «Белый зонт». Присланная Демианом программа реабилитации была оформлена с большим чувством, чтобы не сказать пафосом. Именная муаровая папка, распечатка голубым шрифтом помелованной бумаги, прошивка золотым шнуром. Парень определенно надеялся, что все еще обойдется. Сам текст выглядел так. «Фуджи-И», -E, «Сколково», «Конфиденциально», «Мемо», «Проект Белый зонд», «Обзор возможных технологий блокировки высших духовных прозрений на основе классической традиции». Мы исходим из того, что клиенты в настоящее время находятся в ситуации продвинутого инсайта в непостоянство и неудовлетворенность феноменов, но твердо намерены сохранить ощущение индивидуального «я», не допуская прозрения в его иллюзорность. В соответствии с этим пожеланием главной задачей предлагаемых методик становится блокировка переживаний небаны и последующего вхождения в поток, что предполагает срочное и полное торможение всякого дальнейшего духовного роста. Процедуры и технологии. Первое. Пять неискупимых грехов. Так называемые пять неискупимых грехов обещают самый быстрый и устойчивый эффект. Но первые три – убийство Архата, то есть буддийского святого, убийство отца, убийство матери – не могут быть рекомендованы в связи с их морально-юридическими последствиями. Четвертый грех – нанесение ран Будде – Теоретически осуществим, но в практическом смысле представляется ненадежным вариантом, так как нет уверенности, что хоть один из современных живых Будд, которых рекламируют представители различных традиций и школ, действительно окажется таковым. Пятым неискупимым грехом является организация ссор и споров и расприй в буддийской общине. Эта возможность кажется весьма перспективной достигается оптимальное соотношение тяжесть прегрешения, юридическая ответственность. Но практические действия в этом направлении предполагают тонкое знание буддийской догматики и способность к метафизическим спекуляциям. Будем реалистами, вряд ли кому-нибудь из клиентов удастся внести раздор в буддийскую общину лично. Однако здесь возможны прокси-варианты, имеющие схожий кармический эффект – Организация различного рода полемики в специальных журналах, оскорбление духовных светочей, оплата буддологических конференций, семинаров и тому подобное. Стоимость и сроки уточняются. Второе. Десять заповедей. Следующим по эффективности представляется метод, основанный на нарушениях так называемых «десяти заповедей буддизма». Эти деяния не являются неискупимыми грехами, но гарантированно задерживают духовную реализацию или вообще делают ее невозможной. Следует помнить, что 10 заповедей – условный список, составленный по аналогии с аброгемическими традициями. Только первые пять его правил обязательны для практикующих мирян. Следующие пять относятся к монашеским обетам, но поскольку продвинутые практики часто следуют этим правилам тоже – Их включение в программу представляется оправданным. Главную практическую ценность для нас представляют первые пять трансгрессий. Первая – Убийство живых существ. Тяжелейшее нарушение нравственного закона, которое, несомненно, помешает дальнейшему духовному росту. В юридическом смысле это идеальная технология. Если убивать мух, комаров, тараканов – и других докучливых насекомых, являющихся тем не менее полноценными чувствующими существами, подобные действия не имеют никаких правовых ограничений. Негативных пиар-последствий можно не опасаться тоже, так как права животных на насекомых не распространяются. Для повышения результативности предлагается перед убийством отрывать насекомым лапки и крылья, чтобы усилить их мучения и форсировать омрачающий эффект. Действия Закупить насекомых и необходимое оборудование Активность насекомых может быть купирована специальными препаратами для облегчения процедуры Стоимости сроки уточняются Вторая, Прелюбодеяние сексуальной трансгрессии На первый взгляд очень многообещающее направление Но сложность связана с тем, что именно считать прелюбодеянием для мирянина За последние две тысячи лет воззрения на этот счет много раз трансформировались самым радикальным образом, в наше время они меняются с особенной быстротой. По мнению большинства современных авторитетов, сексуальные трансгрессии будут действия и практики, осуждаемые законами и моралью того общества, где живет практикующий. При всем многообразии возможных подходов, несомненной универсальной трансгрессии – является супружеская неверность и вовлечение в нее. Действия. Оформить женскому, мужскому и трансгендерному персоналу зон, бассейн и сауна регистрацию кросс-браков на время процедур. Любой интимный контакт с ними после этого станет предосудительным с точки зрения буддийской морали. Стоимости сроки уточняются. Третья. Ложь. С этим пунктом, на первый взгляд, все просто. По некоторым сведениям, современный человек лжет в среднем 50 раз в день без каких-либо специальных усилий. Разумеется, для топ-менеджеров и крупных бизнесменов эта цифра значительно выше. Однако, представляется, что кармические последствия лжи сильно меняются в зависимости от ее последствий и размеров аудитории. Действие Предлагается организация интервью и публикаций, о приватизационной деятельности 90-х и роли бизнеса в формировании и функционировании текущего политического режима, в идеале с трансляцией по главным телеканалам. Стоимость и сроки уточняются. Четвертое. Воровство. Не брать того, что не дают. Приведение бизнеса, сформулированное подобным образом моральное правило, все время нарушается естественным образом. Основная рекомендация – максимально увеличить агрессивность бизнес-процедур и подходов, активнее бороться за чужую долю рынка и тому подобное. Идеальная технология – перманентный лидерский захват чужой собственности, постоянное следование принципу «получить свое, чьим бы оно ни было». Действия – полностью на усмотрение клиентов. Здесь наши советы представляются излишними и даже смешными. Пятое. Интоксикация. Та же сложность, что с пунктом вторым. В культурно-историческом смысле главным интоксикантом следует считать, конечно же, алкоголь. В тибетской традиции обет так и формулируется «не пить чанга». Омрачающие сознание препараты тоже попадают под действие этого обета, но единого мнения по поводу их списка не существует – Консенсус склоняется к тому, что наиболее опасными являются вещества, способные спровоцировать на непродуманные поступки действия. Акцент следует сделать на крепком алкоголе, виски, водка и т.д. Из веществ предпочтительнее кокаин, героин, различные препараты амфетаминового ряда. Следует избегать психотропных препаратов, особенно псилоцибина, способных привести к новым инсайтам или усилить уже испытанное. Особо хотим отметить, что дополнительный омрачающий эффект должно дать эффективное выполнение техник под пункт 1, 2 и 3 в состоянии алкогольного и или наркотического опьянения. Стоимости сроки уточняются. Как уже было сказано, следующие пять пунктов не являются трансгрессиями для мирянина, но поскольку мы боремся с тонкими состояниями ума, характерными для весьма продвинутых медитаторов-монахов, нарушение этих правил может оказаться чрезвычайно полезным и эффективным. Шестое. Обжорство. Раннее буддийское традиции никак не ограничивает номенклатуру допустимых продуктов. Монахи жили подаянием и не могли контролировать свое меню. Однако существует правило, по которому им нельзя принимать твердую пищу после полудня. Кроме того, нельзя заказывать мясникам убийство живого существа для того, чтобы съесть его плоть. Действие. Предлагается сдвинуть график таким образом, чтобы все приемы пищи происходили уже после 12.00. Рекомендуется неумеренность и невоздержанность в еде. Хорошим дополнением будет принята в некоторых рыбных ресторанах практика выбора рыбы из аквариума. Ее можно распространить на говядину, свинину и баранину. Индивидуальный отбор забиваемого животного в режиме видеоконференции. Стоимость и сроки уточняются. Седьмое. Танцы, музыка и пение. Услождение музыкой и пением, которого обязуются избегать монахи, является проблематичным, так как в современной культурной ситуации в музыке и пении крайне сложно найти упомянутую в классических текстах усладу. Однако нарушить этот запрет можно благодаря известному психологическому эффекту так называемой «оплаченной радости». Высокая стоимость частных выступлений дорогих исполнителей вынуждает заказчиков вслушиваться в каждую ноту и находить музыку приятной. Больше того, существует практически линейная зависимость между стоимостью мероприятия и получаемым от него субъективным эстетическим удовлетворением, на чем и основана практика корпоративных концертов. Тоже относится к танцам. Дополнительный омрачающий эффект в этом случае может быть достигнут использованием технологий пункта 2 – Эротический танец в исполнении замужних танцовщиц и тому подобное. Действия, организация дорогостоящих концертов поп звезд мирового уровня, частных выступлений ведущих эскорт-балерин и тому подобное. Стоимости и сроки уточняются. Восьмая. Высокие и роскошные кровати. Следующее правило может показаться странным не спать на высоких кроватях. Обычная кровать на ножках уже позволяет нарушить этот обед. Самым простым и логичным действием представляется подъем поверхности матраса как можно выше над уровнем пола. Следует также делать ложе максимально роскошным, используя эксклюзивные постельные принадлежности. Смотрите часть третью. Стоимость и сроки уточняются. Девятое. Цветочные гирлянды, косметика и парфюм. Запрещены монахам, предлагается ежедневно украшать себя цветочными гирляндами и пользоваться как можно более широким набором косметических средств. Разумно использовать в гирляндах редкие дорогие цветы, а в косметической номенклатуре традиционные средства, распространенные когда-то в Древней Индии. Стоимость и сроки уточняются. Десятое. Золото и серебро. Не принимать золото и серебра. Эта формулировка открывает широкие возможности для трансгрессии через инвестирование в КСАУ, КСАК, КСАУ-КСАК, КСАК-КСАУ, GLD, SLV и другие подобные инструменты. Также, как с пунктом четвертым, конкретные методы и объемы бизнес-операций целесообразно оставить на усмотрение клиентов. Часть третья. Общая архитектура решений. По преданию, царь Сакьев, отец Будды, знал из пророчества, что его сын может уйти в отшельники и достичь несравненной святости. Поэтому он предпринял целый ряд мер для предотвращения подобного развития событий. И хоть мер этих оказалось недостаточно, речь все же шла о самом Будде, Спектр примененных технологий представляется крайне интересным и поучительным. Люди тех лет часто сталкивались с похожими ситуациями и знали, что работает, а что нет. Каждое слово из сохранившихся описаний для нас на вес золота. По воспоминаниям самого Будды, его ранняя жизнь была организована самым рафинированным и утончённым образом. Во дворце, где он жил, Были устроены лотосовые пруды с красными, белыми и синими лотосами. Это по какой-то причине должно было отвлечь Будду от духовных исканий. Будда пользовался сандаловым деревом исключительно из варанаси. Его тюрбан, плащ, нижняя и верхняя одежды тоже были из варанаси. Для защиты от дождя, жары, пыли, росы над ним постоянно носили раскрытый белый зонт. У него было три дворца – для жары, холода и сезона дождей. Четыре месяца дождей его услаждали министрели, среди которых не было ни одного мужчины, и он не покидал дворца. Особо отмечается, что все слуги во дворце получали хорошую пищу, куда лучше, чем в других подобных местах. Видимо, это должно было придать им счастливый и сытый вид. Мы предлагаем клиентам полностью опереться на этот опыт и не изобретать велосипед. Действия. Организация своего рода реабилитационного центра. Начаты переговоры об аренде нескольких смежных вилл в Керале. Место, обладающее достаточным уровнем приватности, подобрано... Оно обладает рядом недостатков, но на территории уже существует три лотосовых пруда с разноцветными растениями. Подготовить такие водоемы за короткое время невозможно... Клиенты будут обеспечены сандалом, бельем и белыми зонтами, произведёнными в городе Варанаси. Особое внимание следует уделить женскому трансгендерному контингенту танцовщиц, музыкальных исполнителей на время сезона дождей. Во время пребывания клиентов на арендованной территории предполагается активное ежедневное использование 10 технологий, описанных в первой части – Вся совокупность описанных мер должна создать преграду для окончательных инсайтов, ведущих к необратимой трансформации личности. Важно не терять времени и приступить к процедурам как можно скорее. Примечание. Целесообразным представляется привлечь к работе над проектом дизайнера-стилиста, работавшего над мастер спальней яхты Шкивер. Д. Улитин. Генеральный экзекьютив. Вот ведь гадина какая! Генеральный экзекьютив. Когда я прочитал ту бумагу, я даже не разозлился. Мне лишь сделалось грустно от хитрожопой людской подлости. Хотя давно к ней привык, все равно иной раз удивляло. Было видно, что и в этих обстоятельствах Демиан ищет способ украсть денег. Особенно на седьмом пункте, где звезды. Там всегда комиссионные и все такое... Не будет ему седьмого пункта точно. Я позвонил Ренату, чтобы узнать, что он думает по поводу этого документа. Как ни странно, Ренат был настроен позитивно. «Нормально», — Фереть сказал он, — «логика есть». «Полагаешь?» «Угу, подход правильный. Когда я был маленький, у нас в ауле одна старая женщина от колдовства лечила. Если кого сглазили, там приворожили или прокляли, она говорила, что этим занимаются бродячие души, а они очень брезгливые». Если обливаться свиной кровью со слиной мочой, то оставят в покое. Многим помогало. — Чего ты не попробуешь? — спросил я. — Да я пробовал. Даже дочку её выписал, она теперь тоже знахарка. Пять дней на палубе свиной кровью обливался, в резиновой ванне не помогло. Только Юрки не говори, смеяться будет. — Ну да, — сказал я, — чтобы сказать хоть что-нибудь. Он еврей, у них есть... «Этот пунктик насчет свинины», — Ренат вздохнул. «Кстати, насчет свиней, как тебе, Дамиан, написал, авраамические традиции или иброгемические?» «Иброгемические», — ответил я, самого удивило. «Значит, он экземпляры перепутал. Тебе мой попал в моем авраамические». «Во как!» Он прямо зональные версии клепает. «Ну», — усмехнулся Ренат, — Я, кстати, думаю, что мне свиная кровь не помогла именно из-за зональности. Это ведь типа шаманизм. А от буддийской болезни лечиться надо буддийскими методами. Так что Домиан дело предлагает. В верном направлении мыслит, понимает контекст. Я, как эту презентацию прочел, даже лучше себя почувствовал. Подписываемся, Федя, подписываемся. Или ты лучше что-то нашел? «Да какое там», — ответил я. «Мне только обидно, что он и тут на нас нажиться хочет». «Надеется, конечно, попилить», — согласился Ренат. «Ясно, как пень. Ну, а кто тебе сейчас без пилы что-то делать будет? Даже Юра прочел и одобрил, а он на Демиана самый злой». Ренат, как всегда, был прав. «Ладно», — сказал я, — «вхожу». Помню нашу встречу у Рената через несколько дней. В багровых лучах морского заката... Мы стояли на корме огромной яхты, обнявшись за плечи, как три морячка перед последним боем. Я не знаю, что думали Юра с Ренатом, но хорошо помню собственные мысли. Нас ждало падение в пучину. В этом присутствовало мрачное римское величие и в серьезных объемах. Но вот надежды, что пучина нас излечит, увы, было мало. Ужас заключался в том, что постигнутое нами не было кошмарным глюком, от которого можно прийти в себя и опомниться. Это была правда, она же истина, предельная ясность по поводу сути человеческого существования, как можно развидеть солнце в полдень. Только в еврейском анекдоте, но туда нас с Ренатом, увы, не мог взять даже Юра. И все-таки я верил, что мы сможем. Маркс сказал, нет такого преступления, на которое не пойдет капитал ради 300% прибыли. Зависливый и ехидный содержанец был этот Маркс. Никто сегодня не пойдет на преступление ради 300%. Какой смысл, если потом конфискуют все 400, а причники только поводы ждут? Но нет такого секретного сирийского подвига, которого убоится бизнесмен для сохранения нажитого. А то, что нажитое, это не всегда собственность, а иногда и сам собственник. Ренат объяснил очень хорошо. Впрочем, это и нищеброды понимают. «Мои года — мое богатство». Ренат определенно был самым мудрым из нас, не зря ведь он поднялся по лестнице инсайтов выше нас с Юрой. И теперь его, видимо, уже прохватывал сквознячок ужаса от того, что угадывалось за горизонтом, поэтому он и согласился так быстро на предложение Демиана. Ничего лучше в запасе у нас и правда не было. Дамиан получил от Машку и обычный карт-бланш. От испуга он стал работать четко, как челнок в швейной машинке. Через несколько дней мы вылетели в Кералу. Началась новая жизнь. Я просыпался около полудня, чтобы любой съеденный после этого кусок сразу падал в копилку греха. Моя кровать была под самым потолком... Я поднимался осторожно, стараясь не треснуться лбом о потолок. По сандаловой лестнице со слониками и целящимися из лука арджунами я спускался на пол спальни и с отвращением натягивал индийское белье. В Варанаси, понятно, не шьют ничего для бутика «Гермес». Я подозревал, что дешевый и неудобный местный хлопок служит в основном для обрежения покойников перед кремацией, Материал был такого низкого качества, что у Рената даже началось раздражение кожи. Но он не сдавался и все равно носил эту дрянь. Белый халат из варанасия злил не так сильно. Я выбрал самый большой размер, и он касался тела только в нескольких точках. Белый зонт с сандаловой ручкой тоже из варанасия служил защитой от солнца, которое в полдень уже пекло. Иногда его носила надо мной хорошенькая полная филиппинка, приписанная к моей вилле. Местных мы старались не привлекать. Наши виллы, по европейским меркам весьма убогие, стояли вокруг трех продолговатых прудов, вместе образующих как бы римскую тройку. В одном плавали красные лотосы, в другом — синие, в третьем — белые. Хозяин этого места, видимо, тоже знал легенду о молодом Будде. Нам очень повезло найти эти три лотосовых пруда. Забавно, что вместе... Они образовывали российский триколор. Это было полезно не столько в смысле патриотизма, хотя это, конечно, тоже, сколько в пиар-отношении. Объект, где живут сразу три олигарха, могли заснять с дрона, а потом какой-нибудь ушлепок возьмет и вывесит видео на Ютубе. Хорошо, хоть кусты не росли с свастикой, в Индии такое бывает. Впрочем, на случай атаки дронов по углам периметра размещались четыре поста, где дежурила охрана с китайскими электромагнитными ружьями. Эти фантастического вида излучателя с широкими раструбами-трезубцами, словно из Стартрека или Звездных войн, работали невидимо и беззвучно и за секунду гасили любую радиоуправляемую птичку. Но, как сказал начальник нашей охраны, отставной Центурион из ГРУ, «сирийский опыт» Призывает не терять бдительности. Вся активность строго под навесами, по легенде тут спортивный лагерь.